Ну, в этом случае, что ж, пускай едут. Только повредят эти немецкие шарлатаны. Надо, чтобы слушались. Ну так, пускай едут. Он опять взглянул на часы. О, уже пора. И пошёл к двери. Знаменитый доктор объявил Кнегини, чувство приличия подсказало это, что ему нужно видеть ещё раз больную. Как? Ещё раз осматривать с ужасом воскликнула мать. О нет, мне некоторые подробности книгиня милости просим. И мать, сопутствуемая доктором, вошла в гостиную к Кити. Исхудавшая и румяная, с особенным блеском в глазах вследствие перенесённого стыда, Кити стояла посреди комнаты. Когда доктор вошёл, она вспыхнула